Год 1918, воля всем. Вихрем бессмертным, вихрем единым, Все за свободой туда. Люди с крылом лебединым, Знамя проносят труда. В куче свободы глаза, Пламя в сравнении холод. Пусть на земле образа Новых напишет их голод Двинемся вместе К огненным песням Все за свободу Вперед! Если погибнем Воскреснем Каждый потом оживет Двинемся в путь очарованный Гулким, внимая шагам, Если же боги закованы, Волю дадим и богам.